Глава пятая Джи стянула свои чуть с волосы высоко на затылке в длинный, ниже лопаток, хвост, ничуть не комплексуя насчет оттопыренных ушек. А ведь ей шло. «Угу, да вы шикуете», — удивилась она, сделав глоток. «Это ты, что ли, Эльм, на своей подработке устряпчиво деньгами разжился?» Вино и эль тут разливали в глиняные кружки, но для Магини лично хозяйка принесла серебряный кубок, за право наполнять который студенты немного посоревновались. Выиграл Сид, правда умудрившись при этом немного пролить себе на колени из вырванного у приятеля кувшина. — У моего жмута ель на еду заработаешь, — помотал головой корон. — Это наш новый друг Рэй сегодня угощает. «Пей, Джиса! Он сам предложил!» «Да, угощайтесь, госпожа», — подтвердил землянин. «Спасибо отцу, не пожадничал, отпуская меня в дорогу. Видимо, я по-своему все ж для него ценен». Аристократка отказываться не стала и вновь приложилась к кубку. «Раз ты друг моих друзей, то разрешают тебе обращаться ко мне по-простому. В своей компании, конечно», — не забыла уточнить Ола. «Ты мне кого-то напоминаешь», — она едва заметно нахмурилась. «Только не могу вспомнить, кого». Такого следовало ожидать и к этому готовиться. Рано или поздно можно повстречать тех, кто знаком с Витом. К счастью, троица университетских шкалеров младшего Ол не встречала. Зато они не раз видели Лариса, пусть тот и учился на старшем курсе. Сыновья Редина и Нии не очень походили друг на друга, и все же при желании можно было рассмотреть общие черты. Андрей напрягся от слов Олпирен и немного растерялся, не придумав, что ответить. Выручил Сид. Ай, ладно тебе, Джейса, он ведь низ за море приплыл. Виделись в столице где-нибудь? Ант, ты в цирковых выступлениях не участвуешь? Может, Джейса тебе аплодировала?» «Нет, но по улицам и лавкам далее ходил много и часто. Правда, если бы я случайно где-нибудь встретил госпожу, то обязательно запомнил. Красивых девушек я не забываю». «Говорить ты умеешь», — улыбнулась комплимент Ола. «Да, наверное, ты где-нибудь промелькнул на моих глазах. Кстати, парни, к облегчению землянина она этот вопрос закрыла, переключившись на другое». Знаете, кого я перед выездом из столицы видела вместе? Нашу алхимичку с географом, честно. Мы остановились, чтобы докупить в дорогу продуктов. Смотрю, в садике особняка, который напротив торговой лавки, эти двое сидят в беседке в обнимку. Здравствуй, Джихс, проснулся уже, хохотнул Эльми. Да уже половина университета знает об их шашнях. «Чоллер, ну, тот толстый из третьего курса, ну, ты его знаешь, случайно сам увидел, как они в лаборатории, прямо на столе!» Он подмигнул Могини. «Ну, ты понимаешь, да?» Одногруппники принялись сплетничать о делах Альма Матор. Будто бы они сто лет не виделись, хотя, как понял Андрей, всего семь дней назад вместе сдавали экзамены. Джиса помогла обоим подсказками, иначе в отпуск эти два разгильдяя в лучшем случае отправились бы только сегодня. Аристократы и простолюдины обучались в одних группах по одинаковым предметам. Магии в университете не обучали, ее осваивал каждый маг индивидуально в общении с родной стихией. Конечно же, близкие друзья не оставляли без подсказок и помощи. А главное, участвовали в тренировках способностей, выступая с спарринг-партнерами. В университетах учились законам, истории, географии, алхимии, математике, и владению мечами, без разделения на факультеты. То есть образование являлось общим. Пока шкалеры сплетничали, землянин только слушал, черпая для себя много нового. И старался не привлекать к себе внимания, хотя на намеки об очередных порциях вина реагировал оперативно. А еще, неожиданно для себя, он залюбовался Олой пиран Делал это незаметно, поскольку весь его прошлый опыт гласил о том, что женщины очень чутко улавливают интерес мужчин. Если Джиса вдруг поймет, какие чувства вызывает у простолюдина Анда, то это ей понравится, польстит или оскорбит, дескать, да как наглый хам посмел. А самому-то ему ясно, насколько глубоко его зацепила молодая аристократка. На земле последние лет десять Немченко считал себя слишком циничным и здравомыслящим, чтобы влюбляться. Тогда что с ним сейчас происходит? Почему его глаза едва слушают команду мозга и все время норовят смотреть на могиню? Ее ироничная улыбка, звонкий смех, живая мимика, утонченные манеры, остроумие и доброжелательность – все привлекает. Гормоны 17-летнего Вита так воздействуют. «Получается, любовь материальна? Есть гормоны молодости, есть она. Нет, нет ее. А как же к ксидина в голову без фребро?» «Боже мой!» — спохватился землянин. «Какая чушь в голову лезет! Я что, напился? Какая еще любовь-морковь? Где мои пятнадцать прыщавых лет? А кто и теперь?» «Эй, ты где, Рэй?» — пнула его под столом по сапогу Джиса. «Я спрашиваю, ты едешь завтра с нами?» потребовалось пара мгновений, чтобы вспомнить, о чем была последняя тема беседы между его новыми знакомыми. — Да, конечно, госпожа Джесса, буду рад, спасибо за честь. Замок Пирен находился всего в дне пути, не доезжая Нагобина, и почти всю дорогу студенты и их приятель могли в сопровождении восьмерки дружинников ехать вместе. Караван охранялся полусотней вояк, зато в компании шкалеров имелась могиня земли. Конечно же, ехать вместе с вереницей охраняемых фургонов и телег было бы намного безопасней, но сильно дольше. Поэтому попаданец согласился, даже не раздумывая. Чем раньше он уберется из этих краев, тем для него лучше. — Анд, Ант, твой карман еще кувшинчик выдержит? — поинтересовался Сид. — И даже два, — не соврал землянин. — Эй, красотка! — позвал он разнощицу. — Неси еще сосуд веселья и сыра еще прихвати. Обе емкости литра по полтора каждая они уже приговорили. Вино здесь подавали слабое, а народ приучен выпивать с самого детства, что те испанцы или итальянцы с французами. Тем не менее, приятели землянина, включая могиню, уже основательно захмелели. Сам Андрей, пользуясь тем, что никто за ним не следил, старался много не пить, хотя организм Вита был достаточно крепок в этом отношении. Зал полностью наполнился людьми, но в сторону стола, за которым находилась могиня, старались не смотреть. Маули как-то оценит взгляд. Вдруг шарахнет чем-нибудь больно или вовсе смертельно. От благородных олов здесь всего могли ожидать. Законы королевства весьма благосклонны к аристократам. Творить, что хочется им в отношении простолюдинов, не позволялось, но рамки дворянских прав были очень широкими а наказания за их превышение — сильно мягкими. Я вообще планировала в этом отпуске к Маннелам по пути заехать. Джиса закрыл ладонью свой кубок, не позволив Эльмию его наполнить. — Не буду. Пейте дальше без меня. — Да, вы ведь тезиры дружили. Сид сдержал и коту и укоризненно посмотрел на приятеля, не долившего ему в кружку почти на два пальца. — Жаль девушку. Ничего мы не дружили, Огненная слишком много о себе воображала. Но наши родители договорились, она должна была выйти замуж за Гента, моего брата. Мы уже однёй считались. Ола сжала руки в кулачки и положила их на стол. Нет, Ларис действительно подонком оказался. Надеюсь, Мановы не станут обивать пороги королевской канцелярии, разберутся сами. У них большой, сильный рот, этот мерзавец должен ответить жизнью за жизнь как все его семейство, воспитавшее такого ублюдка. Так уже ответили. Едва не ляпнул землянин, но вовремя прикусил язык и прогнал из головы винные пары. Интернета и сотовой связи в Гертале не существовало, и едущий из столицы купеческий сынок о падении из замка Шерик знать никак не мог. Я с Ларисом в одной команде пару раз играл. Мне он показался нормальным. «Потому что ты не девушка, Сит. Джиса поморщилась и, повернувшись в сторону лестницы, где ужинали ее дружинники, поманила их пальцем. «А мне, я даже не знаю, как объяснить, этот негодяй всегда казался каким-то липким, что ли». Улыбочка эта его слащавая, глаза наглые, все время норовил то к плечу, то к руке прикоснуться. «Ему нравилось». «Шутишь? Он со всеми так, сволочь! Надеюсь, Шереги за все поплатятся. Легко пару раз стукнув кулачком по дубовой доске стола, Ола повернула голову к подошедшему Фрайсу, уже увязавшему свои седые волосы, по примеру госпожи, в хвост. «Десятник, мы выезжаем совсем рано. Договорись о завтраке и для моих приятелей. Ант, спасибо тебе за угощение». Могиня поднялась со скамьи. «Теперь моя очередь кормить этих охламонов. Сид, Эльм, не проспите рассвет, иначе велю вас плетьми будить» потом жалуйтесь хоть декану, хоть самому ректору». Она направилась к лестнице, а Андрей не удержался, чтобы не полюбоваться стройной фигуркой. «Что может быть хуже, когда понравившаяся девушка желает тебе смерти?» Аристократку ждал хороший номер, а ее приятелей — вонючая комнатка, поэтому торопиться идти спать друзья не стали. Когда и третий кувшин показал дно, Эльми поинтересовался у землянина. «Ты как смотришь? Давай по кружке или еще?» «Вино без Эля, деньги на ветер», — покивал Андрей. Бородатая для земли шутка гертальских аборигенов привела в восторг. Своего знакомого они со смехом принялись обнимать и охлопывать. Парни Немченко понравились, хорошие ребят, и даже тяга к у них носила временный, вынужденный характер. Оба были из очень обеспеченных семей. Просто столичная жизнь, она и в Средневековье предоставляет массу искушений. Высылаемых родителями и полученных подработкой денег на все не хватало. «Мы как приедем, все тебе вернем, Ант!» — пообещал Сид. «Забудьте, ребят!» — заупрямился землянин. «Вы мне ничего не должны. Тем более прекрасная Ола. Беспокоит только ее угроза. Насчет этого не переживай. Джесс шутила!» «Ни плети, ни палки нам не грозят. И коридорного мы предупредили, раз будет, когда надо». «Все-таки пошли спать», — предложил землянин. «Я лишь схожу за подстилкой, не люблю на голых досках лежать». На улице, при вдохе свежего, начавшего подмораживать воздуха, подумалось, что на сеновале устроиться было бы не хуже. Лошадей, студентов и землянина поместили в загоне на полсотни голов». Оленья шкура нашлась рядом со сложенными в стопке седлами. Отдав хмурому сторожу пару боров одной медной монеткой, Андрей забрал свою подстилку и вернулся к приятелям. Тех еще пришлось немного поуговаривать отправиться в номер. Поднимавшийся первым по лестнице Сид обернулся. — Ты заметил, Эльм, какая у Джисы служанка симпатичная? — Она нас вдвое старше, успокойся. карн сохранил остатки рассудительности. И не нужно нашу подругу злить. Приедем домой, там оторвемся. Немченко подумалось, если сейчас убрать царивший вокруг средневековый антураж, то станет очень похоже, что попал он не в другой мир, а вернулся к годам своей студенческой юности. Настолько повадки и характеры парней соответствовали соученикам Андрея академической поры. В номере ему досталось место почти у окна, зато на второй душной полке. Приятели устроились ближе к выходу, они прибыли в комнату последними и могли в полной мере насладиться звуками храпов и выпускания в воздух злых духов. На амбры смеси перегара и пота даже внимания обращать не следовало, настолько это здесь естественно. Оленья шкура легла поверх досок, сумка и куртка под голову, пояс с серебром Немченко снимать не стал, сразу он не уснул. Минут двадцать подождал, пока повстречаются с Морфеем его приятели, чтобы те не заметили исчезновение своего нового друга, и ушел навстречу с родной стихией. На сумрачном плане гостиничная комната смотрелась намного отчетливей. Серая, светлее темноты. Не стало чувствоваться запахов, зато вновь ощутилось теплое прикосновение тени. Она соскучилась? Или ему все это только кажется? тень его ждет радуется каждому появлению своего адепта и даже тому что вместо прежнего презирающего ее сознание вита теперь к ней приходит новый любопытный волнующийся и чуть восторженный соратник и друг можно ли бредить находясь в бреду сходить с ума будучи уже сумасшедшим андрей не знал при этом ему казалось что за одним сумрачным планом дальше есть еще один И еще, и еще. На него из глубины кто-то смотрит взглядом родителей, наблюдающих за своим несмышленным ребенком. Тень улыбается. А она умеет. Двадцатый удар вытолкнул его в реальность, а ведь он даже попрощаться не успел. Сказать «до свидания». Надо вернуться. Немченко подождал отката возможности перехода к началу и вновь направился к тени. «Привет». — Я забыл про вежливость, — сказал он про себя, пытаясь сознанием нырнуть еще глубже. У него ничего не получилось, но на миг сумрачная картинка размылась, перед взором появилось темное расширяющееся пятно. Окутало его и тут же исчезло, оставив в груди изгусток тени — боевое заклинание, способное поражать врага на расстоянии до десяти шагов. Его вытолкнуло с сумрачного плана намного раньше, чем закончилось время погружения. Весь магический резерв оказался пустым, а вспотевшее тело колотилось в ознобе. Обретение нового умения дается нелегко. Это землянин знал от Вита. Получение первого умения поражать противника дистанционно и возможности изготавливать амулеты с заклинанием «Сгусток тени» попаданца вдохновило. Но он слишком устал, чтобы радоваться долго. В сон потянуло, словно канатом. Землянин встал, когда все соседи по номеру еще спали. За закрытым мозаичным окном рассвет только начинался. Стараясь никого не разбудить, чтобы не создавать себе конкурентов в пользовании уличным туалетом и умывальни в коридоре, он оделся, свернул шкуру, взял сумку и отправился на улицу. Его приятели-студенты проснулись, когда их друг Ант уже сидел в столовом зале и пил вкусный отвар из листьев смородины, малины, чебреца и мяты. Еду заказывать не стал. Раз уж госпожа Магиня решила расщедриться, то пусть угощает. Во время завтрака попаданец намного спокойнее реагировал на Джису. Юношеские гормоны, похоже, без вина не так активны. Свое вчерашнее излишнее возбуждение Андрей не забыл. Ситуация, когда погибший вид умудряется влиять на нового хозяина тела, настораживала. Требуется внимательнее себя контролировать. «Эльм, садись ко мне», — пригласила могиня в экипаж одногруппника. «Расскажешь про Геору. Чего она еще выкинула? Вчера не договорили». Никаких гербов на каретах не размещали, и поэтому с первого взгляда определить, кто в них едет — аристократы, ростовщики, банкиры или торговцы — Возможности не представлялось, это было не очень хорошо. На мага-разбойники бы поостереглись нападать. Впрочем, наличие среди путешественников одаренных далеко не всегда удерживало романтиков с большой дороги. Крупные банды вполне обоснованно предполагали, что количественное превосходство поможет сломить качественное строицы присоединившихся парней компания Ол и пирен насчитывала одну могилью стихии земли третьей ступени опять же это если она не прихвостнула насчет своих возможностей 11 мечей служанку мальчишку раба и кучера не густо если учесть что здешние края буквально кишели разбойниками в основном из беглых каторжан соловянных и медных рудников и люмских предгорий или дезертировавших из королевской армии рекрутов. Немало среди Татии было и вчерашних крестьян или рабов, выбравших голод и смертельный риск вместо поборов и побоев. — Вы в пути не расслабляйтесь, — предупредил десятник, подъехавший к новым попутчикам Моллы Ситу и Анду. — Ваше место сразу за каретой госпожи. Моих приказов слушаться словно отца родного. Понятно? а твоя хозяйка знает, что ты ее друзьями принялся командовать», — ухмыльнулся Линев. Седоволосый вояк по-прежнему равнодушно посмотрел на студента. «Ты мне показался взрослым и ответственным мужчиной». Он развернул коня и направил его в голову кавалькады, выстроившейся на дорожке к воротам. «Прости, десятник», — сказал Фрайсу в спину Сид. «Мы все поняли. Сделаем, как ты сказал». Когда они выехали из постоялого двора, магический резерв вселенца восстановился до семи гитов. К примеру, у мага второго ранга максимальный объем вообще не превышал шести. Так что можно было бы радоваться, если бы не одно «но». Андрей ощущал бессилие в возможности пользоваться своими способностями одаренного. Откат из-за нового заклинания все еще продолжался. Что ж тогда будет при освоении новой ступени? Память Вита обещала 2-3 дня магической беспомощности каждый раз. Мать Вита однажды при поднятии на шестую ступень и вовсе пять дней ожидала возвращения сил. Многие моменты Андрей все еще пропускал мимо сознания, но сейчас понял, что повышать магическое мастерство лучше находясь в полной безопасности, иначе есть риск в критический момент остаться без помощи своих способностей. «Ант!» Сид похлопал по притороченному к седлу Бурдюку. Я позаботился о живительной влаге. Обращайся, если жажда одолеет.